Глава 4 Когда Скарлет было восемь лет, отцовские стражники, чтобы удержать ее подальше от моря, сочинили пугающую историю про блестящий черный песок пляжа Дель о х о с Черный он потому, что на самом деле это не песок вовсе, а сожженные кости пиратов. В столь юном возрасте еще не набравшаяся ума разума Скарлет Им поверила, и целый год близко не подходила к берегу. В конце концов Филиппа, старший сын самого м я г к о с е р д е ч н о г о стражника, открыл ей правду, сказав, что песок это всего лишь песок, а никакой не какой-нибудь прах пиратов. Однако ложь, как нередко случается в детстве, уже глубоко укоренилась в душе девочки, и сколько бы раз ее в последствии не пытались переубедить. Упорно продолжалась считать пляж Дель Охос кладбищем сожженных пиратских останков. Сейчас, пробираясь в ночи к скалистой бухте Дель Охос, освещенной голубоватым светом рябой луны, Скарлет снова вспомнила ту давнюю ложь, которая казалась просачивается вместе с песчинками в ее туфельке и струится между пальцами ног. Справа пляж ограничивал острый черный утес. Слева старый разбитый причал, который вдавался в море, и виделся Скарлет огромным языком в обрамлении неровных зубов камней. В ночь подобной этой она отчетливо ощущала, чем пахнет луна: смесью свечного воска и солью полноводного мерцающего океана. Посмотрев на тусклый лик ночного светила, Скарлет подумала о лежащих у нее в кармане таинственных пригласительных билетах, на которых металлическим блеском сверкали письмена. На миг ей даже захотелось изменить решение, поддаться уговорам сестры и собственному внутреннему голосу, уверяющему, что она еще не утратила способность мечтать. Однако прежде она уже совершала подобную ошибку. Филиппы купил ей и Телле места на шхуне. И они даже успели подняться на борт, но из-за такое недолгое путешествие пришлось заплатить дорогую цену. Один из стражников поволок Тело обратно в имение так грубо, что она лишилась чувств. А вот Скарлетт напротив оставалась в сознании, когда ее тащили прочь с пристани. Ее заставили стоять в прилив у самой кромки каменистого пляжа и наблюдать. Как отец стопит Филиппа в океане, а сверкающие голубоватые волны тем временем л и з а л и ее башмаки. Лучше бы она сама утонула в ту ночь. Лучше бы ее голову отец удерживал под водой до тех пор, пока тело не перестало биться и не обмякло, точно выброшенные на берег мертвые водоросли. Люди поверили, что Филипп и погиб по неосторожности, и только Скарлет знала правду. Если снова выкинешь подобное, твою сестру постигнет та же участь, предупредил ее тогда отец. И Скарлет не сказала ни единой живой душе ни слова. С тех пор она стала оберегать Теллу, позволяя той думать, что просто сделала с чересчур заботливой. На самом деле ей одной было известно, что им никогда не покинуть три с д у ж и в ы м и Если только их обеих не увезет ее муж. Бившиеся оберег волны заглушали шум шагов, но Скарлет все равно их услышала. Ты не та сестра, которую я ждал, сказал Хулиан, подойдя ближе. В темноте он куда больше походил на пирата, чем на обыкновенного моряка. Да и н е п р и н у ж д е н н о й л е г к о с т и его движений едва ли стоило верить. Ночь окрасила его бушлат в чернильно-черный цвет. А тени подчеркнули с к у л ы уподобив их лезвием отточенных ножей. Скарлет терзали сомнения: разумно ли она поступила, ускользнув из именина на встречу с этим парнем на пустынном берегу в столь поздний час, учитывая, что сама всегда предостерегала младшую сестру от подобной в з б а л м о ш н о с т и Как я погляжу, ты передумала насчет моего предложения? – спросил Хулиан. – Нет. Но я сама хочу тебе кое-что предложить, ответила Скарлет, стараясь, чтобы голос не дрожал, и вытащила из кармана изящные билеты, полученные от магистра легенда. Пальцы не хотели их выпускать, и все же придется это сделать ради Теллы. Ранее сегодня вечером, вернувшись в свою комнату, Скарлет обнаружила, что там все перевернуто вверх дном. Вторящим погроме она не сумела определить, чем именно поживилась младшая сестра, но одно поняла совершенно точно: Телла приворовывает вещи, чтобы обеспечить себя всем необходимым для бегства. Скарлет сунула приглашение Хулиану в руки. Забирай все три. Воспользуйся ими сам или продай. Только уезжай отсюда поскорее и главное без Донателлы. Ого! Так ты взятку мне всучить вздумала? Слово взятка покоробило Скарлет, поскольку прочно ассоциировалось у нее с отцом. Но когда речь о Телле, она готова пойти на все, что угодно, даже отказаться от единственной мечты, которая манила ее до сих пор. Уж слишком моя сестра порывиста. Она хочет уехать с тобой, не представляя, насколько это опасно. Если отец ее поймает... Ты учинит расправу куда более страшную, чем та, какой она подверглась сегодня. Но будет ли она в безопасности, если останется здесь? Тихим насмешливым голосом спросил х у л и а н Я скоро выйду замуж и увезу ее с собой. А сама-то она этого хочет? Потом она меня за это поблагодарит. х у л а н улыбнулся поволчьи, сверкнув в лунном свете белыми зубами. Видишь л м твоя сестра недавно сказала мне то же самое про тебя. Опасность Скарлетт почувствовала слишком поздно. Заслышав шаги у себя за спиной, она обернулась и увидела Теллу, чья закутанная в темный плащ маленькая хрупкая фигурка сливалась с темнотой ночи. Мне жаль так поступать, но ведь ты сама мне внушила, что забота о сестре превыше всего. Внезапно. Хулиан набросил на голову Скарлет мешок. Как бы отчаянно она ни билась в попытке вы свободиться, поднимая ногами клубы песка, мешковина явно была пропитана каким-то дурманящим снадобьем, подействовавшим очень быстро. Все вокруг закружилось, и Скарлет перестала различать открытые ее глаза или з а к р ы т ы Она падала, проваливаясь куда-то все глубже. и глубже